От разговоров о битве за Бога и цивилизацию отца тошнило. Мать пришла в ужас. Неужели он думает, что Эдди и Перси погибли без всякой высшей цели, и все эти несчастные люди тоже ни за что умерли? Что касается Бога, то кто еще поддерживал их в страдании и горе? Мать умоляла отца хотя бы держать свой атеизм при себе. Потом ей было очень стыдно, будто мнение соседей значило для нее больше, чем отношение живой отцовской души и Бога. Но отец ее просьбу учел, понимал, что это необходимо. Во всяком случае, говорил подобные вещи, только напившись. До войны он спиртным не увлекался, не имел такой привычки, а теперь пил и мерил шагами комнату, приволакивая больную ногу. Вскоре его начинала бить дрожь. Мать пыталась его утешить, но он не хотел утешения. Он поднимался в башню Авалона, якобы покурить. На самом деле искал повода побыть одному. Там наверху он говорил сам с собой, кидался на стены и в итоге напивался до бесчувствия. Он избавлял мать от подобного зрелища, поскольку считал себя джентльменом, или цеплялся за обрывки этой маски. Он не хотел, чтобы мать пугалась. И, думаю, сам страдал от того, что ее забота так его раздражает. Легкий шаг, тяжелый шаг, легкий шаг, тяжелый шаг. Точно зверь с капканом на лапе. Стоны, сдавленные крики. Бьется стекло. Эти звуки будили меня среди ночи. Моя комната была прямо под башней. Затем шаги спускались. Тишина. Затем черный контур, что маячил сквозь закрытую дверь. Я не видела отца, но чувствовала. Неуклюжее, одноглазое чудовище, такое печальное. Я привыкла к этим звукам. От отца я не ждала ничего дурного, но все равно держалась с ним робко. Я не хочу сказать, что такое происходило каждый вечер. Кроме того, эти попойки или, скорее, припадки становились все короче, а промежутки между ними все длиннее. Их приближение предсказывали плотно сжатые губы матери. Она словно радар ощущала волны отцовской нарастающей ярости. Значит ли это, что он не любил мать? Вовсе нет. Он любил ее и был по-своему к ней привязан. Но она была для него недосягаема, как и он для нее. Будь-то они выпили роковое зелье, навеки их разлучившие, хотя жили в одном доме, ели за одним столом и спали в одной постели. Каково это изо дня в день? Желать и тосковать о том, кто находится рядом? Я никогда не узнаю. Через несколько месяцев у отца начались позорные загулы. Правда, не у нас в городе поначалу, то есть. Он уезжал на поезде в Торонто, якобы по делам, а там беспробудно пьянствовал. И пьянствовал, и катовал, как говорили в то время, катовал. Слухи дошли до нас на удивление быстро, как всегда, когда дело пахнет скандалом. Так ни странно, отца и мать после этого зауважали еще больше. Кто посмел бы осуждать отца после всего? А у матери, несмотря ни на что, с губ не сорвалось ни слова жалобы. Как и следовало ожидать. Откуда я знаю? Я и не знаю. То есть в обычном смысле слова. Но в домах вроде нашего молчание разговорчивее слов, плотно сжатые губы, поворот головы, быстрый взгляд искоса, словно под тяжким грузом согбенные плечи. Неудивительно, что мы с Лорой подслушивали под дверями. У отца было множество тростей с разными набалдашниками — слоновая кость, серебро, черное дерево. Он взял за правило изящно одеваться. Он никогда не планировал увязнуть в семейном бизнесе, но теперь, приняв дела, вознамерился работать усердно. Фабрики можно было продать, но тогда, как на зло, не нашлось покупателей, или же отец слишком много запросил. Кроме того, он чувствовал себя в долгу, если не перед покойным отцом, то перед братьями. Он изменил название фирмы на чейс и сыновья», хотя в живых остался только один сын. Ему хотелось иметь собственных сыновей, желательно двух, чтобы возместить утрату. Он хотел продолжаться. Мужчины на фабриках поначалу перед ним преклонялись, и не только в орденах дело. Едва закончилась война, женщины отошли, точнее, их потеснили на второй план, а их места заняли вернувшиеся с фронта мужчины. Кто еще мог работать? Но рабочих мест стало меньше, военные заказы кончились. Предприятия по всей стране закрывались, рабочих увольняли. Только не на фабриках отца. Он все нанимал и нанимал. Он брал на работу ветеранов, говорил, что неблагодарность государства постыдная, что пришла пора власть имущим вернуть деньги. Но на это мало кто из них шел. Закрывали глаза, а отец, чей глаз был по-настоящему закрыт, не отворачивался что снискало ему в кругах промышленников репутацию предателя и чуть ли не дурака. На вид я была папина дочка. Я больше походила на него. Я унаследовала его хмурый вид, его непробиваемый скептицизм, как и ордена. Он их мне завещал. Когда я бунтовала, Рини говорила, что у меня скверный характер, и она знает в кого. Лора, напротив, была маминой дочкой. Она была по-своему набожна, у нее был высокий чистый лоб но внешность обманчива. Я никогда не смогла бы направить автомобиль в пропасть. Отец мог бы, мать нет. Осень 1919 года. Мы втроем, отец, мать и я, делаем над собой усилия. Ноябрь, время позднее. Мы сидим в маленькой столовой Авалона. В камине пылает огонь, похолодало. Мама поправляется от недавней таинственной болезни, говорят что-то с нервами. Она чинит одежду. Это не обязательно. Она может кого-нибудь нанять, но ей хочется. Мама любит, чтобы руки были заняты. Она пришивает на мое платье оторванную пуговицу. Про меня говорят, что одежда на мне горит. На круглом столе перед мамой стоит индейская корзинка с рукоделием. Внутри ножницы, нитки и деревянное яйцо для штопки. Еще перед мамой лежат и смотрят новые очки с круглыми стеклами. Для такой работы они маме не нужны. На маме небесно-голубое платье с широким белым воротником и белыми манжетами с каймой из пике. Мама рано посидела, но ей и в голову не приходит красить волосы. Для нее это все равно, что, к примеру, отрубить руку. У нее лицо молодой женщины в риоли седин. Прямой пробор, и волосы текут крупными тугими волнами. Мать укладывает их в сложный перекрученный узел. Перед смертью, через пять лет, она уже коротко стриглась, модно, но не так красиво. Глаза опущены, щеки округлились, как и животик, нежная полуулыбка. Электрическая лампа под желто-розовым абажуром мягко освещает мамино лицо. Напротив на диванчике сидит отец. Откинулся на подушке, но беспокоен. Рука на колени дурной ноги, нога подергивается. Нормальная нога, дурная нога, вот интересно. Что плохого сделала дурная нога? Почему ее так зовут? Ее что, наказали? Я сижу возле отца, хотя не слишком близко. Его рука лежит позади меня, на спинке диванчика, но меня не касается. У меня в руках азбука. Я декламирую по ней, притворяясь, будто умею читать. Но читать я не умею. Просто помню очертания букв и подписи к картинкам. На столике стоит граммофон. Из него огромным металлическим цветком растет труба. Мой голос похож на тот, что иногда оттуда звучит, тих, тонок и далек выключается одним пальцем. А, арбуз, хорош на вкус. Открывай рот и беги в огород. Я поднимаю глаза на отца. Слушает ли? Порой с ним говоришь, а он не слышит. Он ловит мой взгляд и слабо улыбается. Б, баран, рогат упрям, ходит порву, щиплет траву. Отец снова отворачивается и смотрит на улицу. Может, воображает, что сам стоит за окном и смотрит на нас. Сирота, изгой, ночной скиталец. Ведь он вроде за эту идиллию у камина и сражался, за уютную сценку с рекламой пшеничной соломки, округлившаяся, разовощекая жена, такая нежная и добрая, послушная, любящая дитя. За эту серость, за эту скуку. Может, теперь он тосковал по войне, несмотря на весь ее смрад и бессмысленную бойню, по инстинктивной жизни без вопросов. О! Огонь, его не тронь. Горит вольно, кусается больно. На рисунке в книге изображен объятый огнем скачущий человек. Огонь лижет ему ноги и плечи, на голове выросли маленькие огненные рожки. Он смотрит через плечо, улыбаясь озорной и обольстительно, но без одежды. Огонь ему не страшен, ему вообще ничего не страшно. За это я его люблю. Я пририсовала карандашами еще несколько огненных языков. Мама проталкивает иголку сквозь пуговицу, отрезает нитку. С нарастающим волнением я читаю об изысканных М и Н, ехидной Щ, твердый Р и полной угрожающего свиста С. Отец смотрит в огонь. В пламени ему мерещатся поля, леса, дома и города, люди, его братьев, что растворяются в дыму, нога дергает сама по себе, как у бегущей во сне собаки. Это его дом, его осажденный замок. А он оборотень. За окном понемногу сереет холодный лимонный закат. Вот-вот родится Лора. Но я этого пока не знаю.